Глава четвертая. 22 июня 1886 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Ранним-ранним утром, когда еще не проснулось даже солнце, Владимир сидел в Александровском саду. Уже в форме слушателя морского училища. Подсуетился. Благо, что экзамены он прошел блестяще, порадовав преподавателей и обнадежив. Но что делать дальше? Впереди почти все лето. Гулять, кутить. скучно. Тут ведь и развлечений особенно нет. Скука смертная. Но любой руководитель знает, что если подчиненный не занят делом, он начинает создавать проблемы как себе, так и окружающим. Безделье развращает, морально разлагает и превращает человека во что-то непотребное. А значит, какой вывод? Правильно. нужно занять себя чем-то полезным. Переводы, которыми он попытался подрабатывать, приносили мало дохода, да и ему оказалось сложно выдерживать конкуренцию, даже владея тремя иностранными языками. Ведь в России тех лет было повальное доминирование гуманитарного образования. А потому в столице люди, владеющие иностранными языками, проживали в избытке. Так что подобный подход позволял разве что на прокорм заработать, причем каторжным трудом. О чем-то большем можно было даже не мечтать. Владимир задумчиво уставился в пустоту и стал проматывать в голове разные варианты. Но мысли путались. Раз за разом все возвращалось к тому самому эпизоду в лаборатории Лёвы. Сколько он так сидел, сложно сказать. Может быть час, может и два. Только из прострации его вывел странный звук, напоминающий рвущуюся материю. Он захлопал глазами и огляделся, пытаясь понять, у кого это тут штаны лопнули или пиджак на спине разошелся. Однако вокруг было пусто, тихо и спокойно. Лишь перед ним мерцало пятнышко чего-то непонятного и... Владимир отчетливо слышал, как из этой небольшой дырочки отчетливо доносились причитания Льва Бориса Эйнштейна, на чем свет костерящего тот день, когда он сел за баранку этого пылесоса, то есть какие-то электронные компоненты, отказавшие в самый неподходящий момент. Ульянов усмехнулся и попытался расширить отверстие. Чем черт не шутит? И оно поддалось. Нет, не рукам, разумеется, но усилием воли. Просто представил, как она становится больше, и она увеличилась как раз до тех пределов, какие ему требовались. Хотя чем сильнее он ее растягивал, тем сильнее чувствовалось некое давление, осаживающее его на землю. Впрочем, особенно раздумывать он не стал и уверенно шагнул навстречу другу, которому накопилось столько слов. Шаг. И вот юный слушатель морского училища вступил на плитку в подвале Вайнштейна. Еще шаг. Он вошел целиком. Закрывает портал. Ведь это он был, не так ли? Тот охотно поддался. А дальше Владимир пять минут молча наблюдал. Ему было интересно, как поведет себя его друг в такой непростой ситуации. И, признаться, он оказался впечатлен. Положительно. Так как Лев Борисович честно пытался привести в чувство бездыханное тело, которое уже даже не пыталось дышать. и массаж сердца делал, и искусственное дыхание. Но он, наконец, отчаялся и, обреченно махнув рукой, уселся прямо на пол. «Ну что, Лёва, я умер?» — решил подать голос Владимир, от отчего Вайнштейн вздрогнул и с выпученными глазами обернулся. «Вова!» — с трудом произнес Лёва, медленно и неловко пытаясь встать. «Он самый!» — усмехнулся Ульянов. «Ты даже не представляешь, сколько теплых и ласковых слов я хотел сказать тебе, когда оказался там». «Но увидев, как ты пытаешься реанимировать мое тело, передумал». «Почему ты в форме?» — поинтересовался, начав отходить, Лев. Ульянов уже никогда не служил. «Друг мой, я там уже два месяца как живу». «Сколько?» «Два месяца. И успел не только окончить гимназию». но и поступить в морское училище. Я ведь думал, что все, попал. И начал выстраивать ту стратегию поведения, которая позволила бы мне не только выжить, но и преуспеть, да и помешать эволюции по возможности». «Ожидаемо», — усмехнулся Вайнштейн. «Но почему мне ничего не известно о том, что Владимир Ульянов стал морским офицером?» «Полагая, что, отправив меня в прошлое, ты, сам того не желая, проводил новую ветку развития». «Помнишь, ты рассказывал мне теорию об этом?» «Да-да», — охотно кивнул Лев Борисович. «Невероятно! Просто невероятно!» Сам удивлен. Криво улыбнулся Ульянов. «До недавнего времени я считал параллельные милы уделом фантастической литературы». «И не говори, а как ты сюда попал?» «Портал открыл», — пожал плечами Владимир. «Серьезно? Вот так вот взял и открыл?» «Вполне!» Понятия не имею, как это работает, но один раз получилось. А обратно можешь? Зачем? Я вернулся молодым и здоровым. Что я в той древности забыл? Сам же знаешь, какое там будущее намечается. Но ведь мы его можем изменить, Вова, понимаешь? Мы, удивленно повел брови Владимир. Судьба подарила нам такой шанс, Вова! Ведь мы сможем не только спасти Россию от тех чудовищных потрясений, что выпали на ее судьбу в 20 веке, но и уберечь от гибели десятки миллионов людей. Ты мне вот тут за столом говорил о том, что у тебя пропал смысл жизни. Так вот он! Чем он плох? Ты думаешь, что я один? Хорошо. Мы вдвоем сможем изменить ход истории? Но ведь ты сам говорил о том, что хотел бы помешать революции. Хотел. Верно. Но я не верил в успех. Это так, гипотетические разговоры на кухне о судьбе мира. Подумай сам. На одной чаше весов очень мощные финансовые и политические структуры, решившие уничтожить Россию, а на другой мы, два маленьких человека. Что мы можем сделать? Маленьких, усмехнулся Вайнштейн, хлопнув себя по увесистому пузу. Поверь, если ты сможешь хоть изредка открывать этот портал, то маленькими людьми мы там не будем. Не боишься, что нас убьют? Боюсь. Но это шанс. Как там было? Одна восставшая дизельная лодка против всего американского атомного флота. Владимир прошелся по комнате в задумчивости. Предложение, которое сделал ему Лев, было очень интересным. Ведь одно дело пытаться выкрутиться, действуя в одиночку в чужом мире и времени, и совсем другое, если работать командой, да еще имея связь с миром, который опережает ту древность без малого на полтора века. «Исковый ты, малый!» — наконец выдавил из себя Ульянов вместе с задорной усмешкой. «Я так полагаю, что это и есть твой положительный ответ», — расплылся в улыбке Вайнштейн. А ты сомневаешься? Тогда звоним Кривенко. Полагаю, он нам в любом случае понадобится. Согласен. Но сначала мне нужно отдохнуть. Принять душ, выпить чашечку кофе, полыться в интернете. Да и вообще отойти немного от конца позапрошлого века. 15 часов спустя Владимир решил открыть портал в мир древности. Повторно это ему удалось сделать намного легче, нежели первоначально. Ульянов просто сосредоточился, вспомнив в деталях то место, где сидел в парке. Прошло минуты две-три, не больше. Характерный звук рвущейся ткани и дыра в пространстве легко растягивается в небольшое окошко метра два на полтора. А вот чувство давления, тяжелым весом упавшие на его плечи, осталось тем же. Даже немного увеличилось. Ты говорил, что тебе не спалось, и ты сидел в парке, — задумчиво произнес Вайнштейн, осмотревшись. — Да. Прошло пятнадцать часов. — Странно, — медленно отметил Владимир. — Вот тот листик я хорошо помню. Его должны были убрать дворники. — Хм, очень странно. — А ну-ка закрой портал, — сказал Лев, глядя на часы и сверяясь с теми, что стояли у него на полке в кабинете. «Открывай!» – потребовал он спустя пять минут. «Прекрасно. Что? Очень интересный феномен. Время идет только там, где ты находишься. Или когда открыт портал». «То есть Вселенная подстаивается под меня?» – скептически переспросил Владимир. «Вряд ли. Думаю, что это как-то связано с якорем переноса. Ты ведь цепляешься за него, но тут так просто не скажешь. Нужно вопрос изучать и экспериментировать». А, «А что дальше?» «В каком смысле?» Слегка напрягся Вайнштейн. «Ну вот, мы экспериментально установили возможность перехода и проноса имущества, в том числе и живых объектов», — Владимир кивнул на льва. «Причем в целости и невредимости. И что мы будем делать дальше? Ведь ты предлагал действовать!» «Даже не знаю», — несколько стушевался Вайнштейн. «Полагаю, что нам нужно начать с того, чтобы постараться найти как можно больше информации об этой эпохе». «Но там, — он кивнул в сторону дыры портала, — время не течет без твоего присутствия». «И она, кивнул Ульянов, — но лично я хотел бы начать немного не с этого». «Богат. Парень, он толковый. Если откажется от своих эволюционных бредней, то нам будет очень полезен. У тебя есть мысли, как это сделать?» хм, придумаем что-нибудь», — улыбнулся Вайнштейн.